Глава 15. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. На следующий день задул сильный ветер с моря. Липы возле Кирхера скачивались, жалобно поскрипывая. Клубки амел в их кронах мотались ветром, словно спутанные космы повешенных ведьм. Амела — это растение-паразит, которое иногда селится на деревьях. Листья амелы остаются зелеными даже зимой, а цвести она начинает в марте, когда кругом еще лежит снег. Впервые я увидел амелу именно в Балтийске и очень удивился, когда заметил в ветках высокого дерева непонятные клубки беспорядочно перепутанных веток. Теперь эти клубки мотались из стороны в сторону под порывами штормового ветра, как будто деревья пытались сбросить давно надоевшую ношу. Со стороны моря слышался рокот волн, воздух стал влажным и соленым. В воспаленном синем небе стремительно летели рваные облака. Шла последняя неделя нашего пребывания в Балтийске. Работы в раскопе не останавливались, несмотря на то, что штормовой ветер сдувал с голов студентов кепки Панамы и Косынки, и то и дело норовил унести брезент, на котором мы раскладывали наши находки. «Поднажмем, молодые люди, поднажмем!» — приговаривал Валерий Михайлович, прохаживаясь вдоль бровки раскопа. Он нервничал. Все ребята знали, что Валерий Михайлович ведет переговоры с руководством университета о продлении сроков экспедиции. Но пока эти переговоры были безуспешны. Балтийск – закрытый город, отдельный обособленный мир. Въезд сюда возможен только по специальным пропускам. Никто не знал до конца, каким образом наши экспедиции вообще разрешили работать здесь. Слухи ходили самые разные, от похожих на правду до совсем невероятных. Говорили, например, что наш декан во время войны служил вместе с высоким чином из управления КГБ и через него по старой дружбе добился разрешения на раскопки. Неизвестно, как было на самом деле, но все ребята невероятно гордились тем, что первыми проводят раскопки в городе, история которого насчитывает не меньше семи веков. «Эх, если бы не надо было закапывать раскопы!» – расстроенно приговаривал Жорик. «Нам поставили обязательные условия». После окончания работы убрать все следы раскопок и привести газон вокруг кирхи в первозданное состояние. Жорик четко отслеживал настроение Валерия Михайловича и старался ему соответствовать. В самом деле, неприлично выглядеть радостным, когда начальство огорчено. Могут неправильно понять. «Поднажмем, парни, поднажмем!» Суетился он, подражая Валерию Михайловичу. Парни недовольно косились на Жорика, но нажимали. Все понимали, что важно успеть сделать как можно больше. Валерий Михайлович взглянул на часы. «Обед!» — объявил он. Мы с Мишаней отнесли в отвал последней носилки, высыпали землю в огромную кучу и с облегчением уронили носилки. Мишаня рукавом рубашке вытер с пот. «Фух!» Несмотря на порывы холодного ветра, солнце жарило беспощадно. Кончик носа у Мишани обгорел и стал розовым, словно пятка младенца. — Саша, — позвала меня Света, — пойдем после обеда на море. — С ума сошли? — тут же вмешался Севка. — такой ветрище! Сдует вас и унесет, ищи потом! — Я никогда не видел штурмовое море, — сказала Света. — Это, наверное, очень красиво. — Я виновато развел руками. После обеда не могу. Дела. Опять вызываю комендатуру Давай сходим вечером. Может, и ветер к тому времени стихнет. — Хорошо, — легко согласилась Света. Оля, отвернувшись от нас, перевязывала косынку, заправила под нее темные волосы и туго стянула узел на затылке. «Олечка, а мы пойдем на море?» — спросила ее Севка. «Холодно», — ответила Оля. «Я лучше в комнате почитаю». Мы с Севкой взвалили на плечи лопаты, свои и девушек. Мишаня подхватил правой рукой носилки, и мы всей компанией направились в сторону немецких казарм. При входе я увидел большое объявление, написанное синим фломастером. Завтра после обеда в помещении столовой состоится встреча с ветераном Великой Отечественной войны Раушевым СГ. Явка обязательна. Мишаня одобрительно посмотрел на объявление, потом обвел нас взглядом. «Видели? Всем быть непременно», — сказал он на правах старшего. «Сева, тебя это касается в первую очередь». Севка недовольно скривился, но промолчал. «Мы сложили инструменты в кладовую и направились в столовую». В помещении столовая упоительно пахло рыбным супом и котлетами. Ребята, возбужденно шумя, рассаживались за квадратные столики. Как-то само собой вышло так, что у всех были свои привычные места. Мы с Севкой, Олей и Мишаней обычно занимали столик возле окна, но после того, как в нашу команду влилась света, за одним столиком стало тесновато, и сейчас я с огорчением увидел, что Оля с подносом идет к другому столику. Севка, конечно, пошел за ней». Я пожал плечами и придвинул столик вплотную к окну, оставив свободными только три стороны. Будем обедать в узком кругу. Я не хотел, чтобы кто-то из посторонних подсел за наш столик. Глядишь, ребята одумаются и вернутся. Мишаня огорченно покачал головой, но ничего не сказал. Поставил на стол тарелки, отнес под нос, их в столовой не хватало, и вернулся к столику. «Я после обеда сажусь за перевод документов из сундука». Между двумя ложками супа сообщил он мне. «Если получится, переведу для тебя ту бумагу». «Что за бумага?» заинтересовалась Света. документы из сундука, который мы нашли», — объяснил я. «Там интересная печать. Я такую где-то видел раньше. Вот и любопытно, что там написано». Я доел рыбную котлету с пюре, залпом осушил стакан компота и поднялся из-за стола. «Пора. Свет, я зайду за тобой, когда вернусь». «Может быть, я пойду с тобой?» — предложила Света. — Подожду тебя в парке. Ты ведь ненадолго. Я пожал плечами. — Не знаю. Надеюсь, что нет. Громко хлопнула форточка, и внезапный порыв холодного ветра ворвался в столовую. Света осталась на скамейке, а я пошел к воротам крепости пилау Перейдя ров, невольно оглянулся. Света смотрела мне вслед. — Света. Я успокаивающе помахал ей рукой. Возле ворот меня дожидался веснущий-то сержант. «Гореликов — Гореликов? — спросил он. — Документы. Я вытащил из нагрудного кармана рубашки паспорт и протянул сержанту. Он полистал его, сверил фотографию с моей физиономией. «Опаздываешь — Опаздываешь? Я демонстративно взглянул на часы. Одна минута третьего. — Иди за мной! — просил сержант. Развернулся и с моим паспортом в руке пошел к зданию комендатуры. Часовые даже не взглянули на нас. Сержант постучал в дверь знакомого кабинета. — Разрешите? — Товарищ майор, Александр Гореликов по вашему приказанию доставлен. — Вольно, сержант, — ответил майор. — Свободен. — Гореликов, заходи. Я вошел в кабинет. Майор сидел за столом, опустив взгляд к документам. На этот раз перед столом майора стоял железный табурет с сиденьем из фанеры. — Садись, не маячь, — бросил мне майор, не отрывая взгляд от бумаг. Я сел и положил руки на колени, стараясь казаться спокойным. «Почему некоторые государевы люди так любят демонстрировать свою власть?» — подумал я. «Казалось бы, ну попроси подождать в коридоре, если не успел закончить важное дело». «Нет, нужно непременно усадить человека перед собой, пусть видит, как он ничтожен». Злиться было глупо. Именно этого майор и добивался. Поэтому я сделал несколько глубоких вдохов и прислушался к биению сердца. Оно постепенно успокаивалось. Я прикрыл глаза и заставил себя увидеть море. Штилевое, дымчато-серое, переливающееся на солнце. Красота! Гореликов, уснул, что ли? Я открыл глаза. Майор с досадой и непониманием смотрел на меня. «Никак нет, товарищ майор», — без улыбки ответил я. «Давай-ка расскажи еще раз, что случилось на моле. Вспомни все детально, особенно как шел туда. Вышел из этой вашей казармы, а дальше?» «Может, за тобой кто-то следил?» Я снова прикрыл глаза, делая вид, что вспоминаю. На самом деле вспоминать было нечего. Вместо этого я стал размышлять. Надо ли говорить майору, что я проследил за одним из бандитов? Не решил и отложил эту мысль до окончания разговора. «Не знаю, товарищ майор. Если и следили, то я этого не заметил». «Понятно. Сейчас я покажу тебе несколько фотографий. Посмотри внимательно. Может, кого-то узнаешь». Он протянул мне тонкую стопку фотографий разного размера. Я стал их перебирать. Третий по счету ушла фотография того самого парня, которого я преследовал. На снимке он был на год или два моложе и с другой прической, коротким ежиком. Но это был он. Снимок был размером 3 на 4 сантиметра. С обратной стороны мой палец ощутил шероховатость. Переворачивать фотографию смотреть я не стал. Это непременно привлекло бы внимание майора. Просто провел пальцем еще раз и понял, что это такое. Остатки клея. В левом нижнем углу снимка я заметил следы синих чернил. Такие чернила используют для штампа. Мысли в голове заметались с бешеной скоростью. Черт, вот это я влип. Только сейчас я сообразил, что бандит мог запросто заметить мою слежку. И если он приходил к майору, то... Да нет, слежку он не заметил, иначе бы ни за что не привел меня сюда. Скорее попытался бы скрыться или заманил в какое-нибудь глухое место. Первым желанием было сказать, что я никого не узнаю. Но Севка... Его ведь тоже допрашивали. Когда эти бандиты огрели меня по голове, именно ребята подняли тревогу и рассказали про сомнительную сделку с янтарем. Если майор вызовет Севку еще раз, тот непременно скажет, что видел парня в синей робе из окна казармы и показал мне. И тогда меня спросят, почему я соврал. Я поднял глаза на майора, он внимательно смотрел на меня. «Узнал?» «Да, товарищ майор», — честно ответил я. «Вот этот?» Майор напрягся так, что даже кулаки стиснул. «Значит, все-таки видел?» «Нет, товарищ майор, этого парня мне показал Всеволод Небросов. Мы были в казарме и увидели его из окна. Небросов сказал, что именно с ним договаривался насчет покупки янтаря». «Понятно. А ты?» Я выбежал на улицу, хотел задержать его, но потерял из виду. — Где потерял? — Ну, когда я выбежал, его уже не было на дворе. И на проспекте тоже. — Когда это было? — Позавчера. — А почему сразу не сообщил мне? — Не успел, товарищ майор. Я вчера узнал, что вы меня вызываете, решил сегодня сказать. — Вы его поймаете, да? — Теперь поймаем, — с угрозой сказал майор. — Никуда не денется. Ты точно ничего не перепутал? — Не перепутал, товарищ майор. Это он, точно? Хорошо, подпиши показания и свободен. Или хочешь что-то еще сказать? Я удивленно взглянул на майора. Нет? Тогда иди. Я подписал протокол и с облегчением вышел из кабинета. Апрель 997 года. Деревня Прусов. Родим. Узкая полоска света падала из маленького окошка на утоптанный земляной пол. Не окошко, просто дыра в бревенчатой стене. Даже голову наружу не высунешь. бенедик завозился, пытаясь сесть. Его руки и ноги были крепко стянуты веревкой. Монаху вспомнились толстые копченые колбасы, которые рядами висели в погребе князя Болеслава. Княжеский повар также туго перетягивал их пеньковым шпагатом. В животе тревожно заурчало. Бенедикт ничего не ел со вчерашнего утра, да и вчера перехватил только кусок лепешки и два гладка воды. Теперь недоеденная лепешка, которую он в спешке оставил на столе, так и маячила перед внутренним взором монаха. родим Радим не отозвался. Опустив голову, он сидел у противоположной стены, подальше от Бенедикта. Лицо совсем скрылось под капюшоном. Только по длинным худым пальцем которые перебирали четки, Бенедикт догадался, что родим молится родим развяжи меня!» Тишина. Только через окошко доносился негромкий гул голосов с торговой площади. Бенедикт поддергал онемевшими руками отвернулся к стене. От земляного пола тянуло сыростью. Нижние бревна сарая подгнили, от них пахло прелой древесной трухой. От нечего делать Бенедикт стал в сотый раз перебирать в памяти все, что случилось вчера в священной роще Ромове. Хлынувший ливень вмиг прекратил битву. Ветевые луков намокли и беспомощно обвисли. Бойцы в растерянности остановились. Штурмовать святилище было бессмысленно. Эд-де-Лоты за крепкими стенами наверняка запаслись камнями. Да и потеря вождя губительно подействовала на боевой дух прусов. Пламя пожара сопротивлялось дольше. Огонь пытался взбежать по намокшим бревенчатым стенам, злобно шипел, трещал и разбрасывал в стороны тлеющие головни. Насильные струи дождя смыли его со стены, прибили к земле, раздавили и затоптали, словно ядовитую змею. В сыром воздухе поплыл противный запах гари и пепла. Первым опомнился Эрик. Он бросил всего один быстрый взгляд на упавшего Арноса и тут же кинулся на Бенедикта. Ударил его кулаком в висок, и в глазах монаха потемнело. Очнулся он от того, что по его лицу хлестал дождь. Попробовал пошевелиться и понял, что связан по рукам и ногам. Впрочем, ливень уже стихал, как будто выполнил все, что требовалось. Погасил огонь, не допустил, чтобы главное святилище пруссов сгинуло в пожаре. Только слепой мог бы не понять этот знак. А прусы слепыми не были и все поняли. Боги показали свою силу. Святилище осталось почти невредимым, а вождь Арнас умирал возле его стен. На губах Арнаса пузырилась пена. Он судорожно втягивал себя в воздух, пытаясь что-то сказать. Но онемевший язык уже не повиновался. Лицо посинело, на нем жили только беспомощно вытаращенные глаза. Ворота святилища распахнулись. Бенедикт увидел, как оттуда вышел Вилкас, рука об руку с какой-то девушкой. Ее величественная осанка говорила о том, что это непростая девка. И снова первым сообразил Эрик. У этого рыжего здоровяка был острый, быстрый ум. Отцепив от пояса меч, Эрик встал на дно колено и протянул меч Вилкасу. Юноша помедлил, а потом положил руку на плечо Эрика и сделал ему знак подняться. А сам подошел к отцу. Арнес пытался что-то сказать движением глаз, и Вилкас его понял. Под взглядами пруссов, которые окружали тело своего вождя, Вилкас опустился на колени, расшнуровал рубаху на груди и снял с вождя янтарный медальон, висевший на кожаном ремешке. Этот медальон величиной в половину ладони взрослого человека напоминал грубо сделанное солнце. От утолщенного центра во все стороны расходились лучи. В одном из лучей было просверлено отверстие, через которое продели ремешок. Вилкас поднял медальон над головой и что-то спросил у окруживших его пруссов. Те одобрительно закричали. Тогда юноша надел амулет себе на шею. «Новый вождь!» — понял Бенедикт. «Пруссы выбрали себе нового вождя!» Вилкас повернулся к Агне. Взял из рук одного из Вайделотов рогатый шлем и осторожно надел его на голову девушки И снова Бенедикт услышал восторженные крики прусских воинов. вот ты новый Криви Кривейтов!» — подумал он. «Теперь ничего не поделать. Выходит, напрасно он убил Адальберта. Напрасно поджег святилище. Бог посмеялся над ним, Бенедиктом. И в довершении его непременно казнят». Вилкос снова что-то крикнул. Трое пруссов побежали за угол святилища и вернулись с телом Адальберта. Двое тащили епископа под мышки, третий держал за ноги. Длинные руки Адальберта беспомощно болтались. Тело положили рядом с Бенедиктом. Вилкас подошел ближе и что-то спросил, глядя в лицо монаха. «Зачем ты убил его?» — перевел Эрик. И тут Бенедикто с головой накрыл страх. «Это не я!» — забормотал он. Попытался приподняться на локтях, но связанные руки не позволили. Бенедикт упал спиной на мох и выкрикнул громче. «Это не я! Он поджег святилище! Я остановить его хотел!» Безумная надежда трепетала в груди монаха. «Если никто не заметил, как он исчез, то можно свалить поджог на Альберто и выкрутиться!» Эрик покачал головой и что-то сказал Вилкосу. Молодой вождь презрительно сощурился. Затем оглядел своих людей и обратился к Агани с какой-то просьбой. Девушка отдала короткий приказ, и в Эделоты принесли из святилища несколько длинных сухих жердей. При помощи ремней соорудили двое носилок. На одни положили тело Арнаса, на другие — Адальберта. Эрик подошел к Бенедикту и выдернул нож из ножен. Ноги монаха непроизвольно поджались, он крепко зажмурил веки и приготовился к смерти, но Эрик коротким движением разрезал веревки на ногах Бенедикта. Убрал нож и, грубо схватив за шиворот, поставил монаха на ноги. «Не пытайся бежать», — сказал он. «Здесь тебе деться некуда. Никто не даст приюта убийце». Мокрая земля неприятно чавкала под тонкими подошвами кожаных сапог. Носилки впереди мерно покачивались так шагам. Глаза альберта были широко раскрыты, и Бенедикту казалось, что епископ смотрит на него. Когда пруссы вернулись в деревню, Бенедикту снова слезали ноги. Монахов заперли в низком бревенчатом сарае на краю площади, в котором зимой хранилось зерно. Еды им не дали, оставили только глиняный кувшин с водой. Радим к воде не притронулся, а Бенедикт не мог, хотя с каждым часом голод и жажда мучили его все сильнее. — родим снова позвал Бенедикт. — Ну, хоть руки развяжи, совсем омертвели! Ради Иисуса прошу тебя, брат! Радим молча поднялся и подошел Бенедикту. «Подождал, пока тот перевернется на живот. Ударит сейчас по затылку, и все», — подумал Бенедикт. И снова остро ощутил свою беспомощность. Но Радим присел на корточки и распутал веревки на кистях Бенедикта, а затем снова отошел к своей стене. Бенедикт разминал кисти до тех пор, пока их не стало беспощадно покалывать. Значит, кровь возвращается в жилы. Бенедикт перевернулся на четвереньки и пополз к кувшину. Жадно напился, чувствуя, как холодная вода стекает по пищеводу в пустой желудок. Цепляясь пальцами за стену, поднялся на ноги, выглянул в окошко. На площади уже соорудили огромный костер. Тело Арноса лежало поверх поленницы дров на носилках, украшенных белыми перьями чаек. Ведь всем известно, что чайки — это души погибших воинов и моряков. Часами они кружат над родным берегом и жалобными криками напоминают живым о себе. — Сжигают своего вождя, — шепотом сообщил Бенедикт радиму Как бы и нас с ним не сожгли. Тот даже не поднял головы. Снова сидел неподвижно, перебирая четки. — Вот идиот, — подумал Бенедикт, — делает вид, что не боится смерти, а на самом деле смерти боятся все, и признаться в этом не стыдно. Господь простит слабость. Все население деревни собралось на площади. Женщины выли, царапали ногтями лица до крови в знак скорби. Мужчины угрюмо молчали. Вилкос вышел вперед и сказал короткую речь. Толпа ответила сдержанным гулом. Кострищу подвели рослого гнедого жеребца. Конь скидывал голову, перебирал тонкими сильными ногами и испуганно ржал. вилкас подошел к жеребцу, обнял его за морду, погладил по щеке, а затем, точным ударом ножа, вскрыл коню еремную вену. Темная кровь ручьем потекла на землю. Передние ноги жеребца подломились. Он упал на колени, постоял так и тяжело завалился на бок. Затем молодому вождю подали факел. вилкас поднял его над головой. Стоявшая рядом Агни что-то сказала. Вилкес поднес факел к поленнице. Видно, под бревнами была заранее заготовлена хорошая растопка. Костер сразу вспыхнул. Бледное пламя, едва видимое в дневном свете, пробежала вверх по полейнице, лизнула носилки и одежду мертвеца. В синее весеннее небо поднялись клубы черного дыма. Плечистый бородатый кузнец в кожаном фартуке сунул в огонь меч вождя. Когда пламя раскалило клинок до красна, тремя точными ударами молота кузнец загнул и расплющил клинок, так, чтобы никто больше не мог воспользоваться мечом после смерти Арноса. Остудив изуродованный клинок в бочке с водой, Кузнец с поклоном передал его Вилкосу. Молодой вождь стоял неподвижно, глядя на пламя, которое пожирало тело его отца. Рядом с ним, держа юношу за руку, стояла Агни. Бенедикту вновь стало страшно. Он понял, что теперь пруссы едины и сильны, как никогда раньше. Теперь нет ни единого шанса склонить их на сторону Христа и внести в их ряды раскол. Порыв холодного весеннего ветра донес до монаха тошнотворный запах горящей плоти. Бенедикт закашлялся. Одной рукой зажал себе нос и рот, а другой уцепился за край окна чтобы не упасть. Почему-то ему казалось важным досмотреть все до конца. Через два часа костер прогорел. Вайделоты, громко распевая молитвы, собрали прах вождя в большой глиняный сосуд. Сосуд запечатали топлёным воском и тоже передали Вилкосу. Вилкос осторожно поставил сосуд на землю и опустился перед ним на колени, То же самое сделали все остальные пруссы. Только жрецы во главе с Агнией остались стоять. Наконец Вилкас поднялся на ноги, что-то негромко сказал. Толпа стала расходиться. А Вилкас, Агни и Эрик, прихватив с собой несколько воинов, направились через площадь к сараю, в котором сидели монахи. Бенедикт испуганно отшатнулся от окна, снова упал на пол. На четвереньках, как мышь, метнулся в угол, опрокинув по пути кувшин. Вода пролилась на пол... «Они убьют нас, родим!» — хрипло забормотал Бенедикт, втягивая голову в плечи. «Они сейчас нас убьют!»